Санчо встал, чувствуя страшную боль в костях, и в темноте пошел отыскивать комнату хозяина, но, наткнувшись на блюстителя правосудия, который подслушивал у дверей, как обстоят дела его врага, он ему сказал, «Сеньор, кто бы вы ни были, окажите такую милость и благодеяние, и велите дать нам немного розмарина, масла, соли и вина». Все это необходимо для лечения одного из лучших странствующих рыцарей в мире, который лежит в той вон комнате в постели сильно раненной очарованным мавром, появившимся на этом постоялом дворе. Когда квадрильера услышал такую речь, он счел Санчо запомешанного, а так как уже начинало светать, он открыл двери постоялого двора и, позвав хозяина, передал ему просьбу бедняги. Хозяин снабдил его всем, чего он желал, и Санчо отнес этот Дон Кихоту, который лежал, держась руками за голову и жалуясь на боль, причиненную ему ударом лампы. Хотя от этого удара не произошло большого вреда, а только у него выскочили две довольно-таки изрядные шишки. То же, что он принял за кровь, оказалось потом, выступившим у него от волнения перенесенной бури. Он взял у Санчо лекарственные снадобья, сделал из них смесь и кипятил ее довольно долго, пока ему не показалось, что все готово. Тогда он попросил склянку, чтобы вылить туда бальзам. Но на постоялом дворе не нашлось склянки, и он решил заменить ее жестянкой из-под масла, которую хозяин великодушно подарил ему. Не теряя времени, Дон Кихот прочитал над этой жестянкой более восьмидесяти «Патер Ностер», столько же «Аве Мария», «Сальве» и «Кредо», сопровождая каждое произнесенное им слово крестным знаменем, вроде как бы благословения. При всей этой церемонии присутствовал Санчо, хозяин двора и Куадрильеру. Погонщик же Мулов потихоньку ушел, чтобы задать корм своим Мулам. Когда Дон Кихот все кончил, Он пожелал тотчас же на себе испытать действие столь драгоценного, по его мнению, бальзама, поэтому он выпил около полукварты снадобья, не поместившегося в жестянке и оставшегося в котелке, в котором варилось лекарство. Но едва проглотил он эту порцию бальзама, как его стало так сильно рвать, что ему очистило весь желудок, отомление и мукервоты вызвали у него сильнейший пот. Тогда он попросил, чтобы его потеплее покрыли и оставили одного. Окружающие так и сделали, и наш рыцарь проспал более трех часов. Затем, проснувшись, он почувствовал, что силы его окрепли, и боль утихла, так что он счел себя здоровым и был глубоко убежден, что действительно изготовил настоящий бальзам фееробраса, и что, обладая этим средством... Он может отныне впредь бесстрашно пускаться в какие угодно сражения, стычки и поединки, как бы они ни были опасны. Санчо Панса, которому исцеление его господина тоже показалось настоящим чудом, попросил Дон Кихота, чтобы тот позволил и ему выпить весь остаток и еще бывший в котелке. А там было его немало. Дон Кихот дал свое согласие, и Санчо обеими руками схватил котелок, и с величайшей верой и еще большим усердием опрокинул себе лекарство в горло, выпив немногим менее, чем его господин. Но, по-видимому, желудок бедного Санчо не был так нежен, как желудок Дон Кихота, и потому, прежде чем его вырвало, он почувствовал такое смертное томление и ужасную тошноту, с него лил Такой холодный пот, с ним делались такие обмороки, что он вполне и искренно был уверен, что настал его последний час, и среди боли и мук своих проклинал бальзамы разбойника, угостившего его им. Увидев его в таком состоянии, Дон Кихот сказал, «Я думаю, Санчо, что все твои страдания происходят от того, что ты не посвящен в рыцари, так как, на мой взгляд...» — Бальзам не может идти в пользу тем, кто не рыцарь. — Если вы, милость ваша, это знали, — ответил Санчо, — будь проклят я и вся моя родня! Как могли вы допустить, чтобы я отведал его? В эту минуту бальзам как раз возымел свое действие, и бедный оруженосец начал так бурно разгружаться через оба канала своего тела, что камышовая циновка, на которую он опять бросился, и холщовое одеяло, которым он накрылся, оказались уже негодными к употреблению. Вместе с тем у него выступил пот и лил с него ручьем, сопровождаемый такими судорогами и припадками, что не только он сам, но и все окружавшие его думали, что наступает его кончина. Эти бурные тревожные припадки продолжались у него около двух часов, А когда они прошли, он не только не почувствовал облегчения, как его господин, но и до того ослаб и был так разбит, что не мог держаться на ногах. А Дон Кихот, чувствовавший себя, как уже было сказано, здоровым и бодрым, захотел немедленно отправиться в поиски приключений, так как ему казалось, что каждую минуту, которую он здесь промедлит, он отнимает у всего света и у нуждающихся в его защите и покровительстве. А надежда и доверие, питаемое им к своему бальзаму, еще больше подкрепили его в этом. Итак, побуждаемый этим желанием, он собственноручно оседлал Росинанта и осла, помог своему оруженосцу одеться и взобраться на седло, а затем и сам сел верхом, и, подъехав к углу двора, взял стоявший там остроконечный шест, намереваясь употребить его как копье. Все бывшие на постоялом дворе, было же их более двадцати человек, смотрели на него с изумлением. Смотрела на него также и хозяйская дочь, а он не сводил с нее глаз и время от времени испускал вздох, исходивший, казалось, из глубины его души, И все думали, что, вероятно, он вздыхает вследствие сильной боли в боках. По крайней мере, так думали те, которые накануне вечером видели, как его всего облепляли пластырями.